Эпилог. Прием был в самом разгаре. Шура никак не могла привыкнуть к новому образу жизни, на котором настаивал отец Славы. Будучи одним из самых состоятельных и влиятельных персон города, он частенько устраивал пышные приемы, на которых она, Шура, считалась самым главным украшением. Как только первый раз увидел ее, он заявил сыну, что даже не ожидал от своего увольня отпрыска такой прыти, что тот отхватит себе такой лакомый кусок. Все это было сказано в шутку, и Шура сразу поняла, что подружится с отцом Славы. Так и произошло. Как они у него, так и он у них всегда был желанным гостем, и в его обществе Шура чувствовала себя всегда комфортно. Сегодняшний прием был посвящен открытию какого-то нового оздоровительного центра. Его Шура заметила с самого начала и сразу же узнала. В душе шевельнулись отголоски почти забытого прошлого. И здесь она должна поставить точку, чтобы окончательно вычеркнуть шеры из своей жизни. «Подойдем вон к той паре», – предложила она Славе, беря под руку. «А кто это?» – посмотрел он на мужчину и женщину, о чем томил беседующих. «Я вас познакомлю». – лишь улыбнулась она. Шура видела, как бледность покрывает его лицо, стоило ему только заметить приближающихся их со Славой. Она уже нацепила самую вежливую и дружелюбную из имеющегося арсенала улыбку. «Добрый вечер, Анатолий Карлович», — поприветствовала она. «Рада встретить вас на этом вечере. Познакомьтесь, это Вячеслав, сын хозяина дома». «А это?» — перевела она взгляд на его спутницу, посылая ему глазами сигнал молчать. «Моя жена Ольга», — ответил он и слегка закашлялся. «Дорогой, а кто это?» — вежливо поинтересовалась его жена. «Анатолий Карлович не так давно купил половину дома у моей мамы. Улыбнулась Шора довольно симпатичной и моложавой женщине. Она сразу же подметила грусть в ее глазах и желание запрятать эту грусть куда подальше, замаскировать от чужих глаз. Ей стало до боли жалко ее и захотелось помочь. «Можно я поговорю с вашим мужем наедине недолго?» – попросила она. «Не возражаешь?» – обратилась она к Славе. «Мама меня просила передать Анатолию Карловичу кое-что о доме». Никто не возражал, попав под ее обаяние и вежливость. Она взяла мужчину под руку и отвела в сторону. «Как вы себя чувствуете?» Первым делом поинтересовалась Шура, заметив, что он все еще ужасно бледен. «Не умру. Хоть однажды вы меня и чуть не убили». «Вы меня тоже», — парировала она. «Если покопаетесь в памяти, то вспомните, о чем я говорю. В любом случае мы квиты, и поговорить я хотела не об этом». «А о чем?» — удивился он. «Не о доме же, на самом деле?» «Я отдал его в безвозмездное пользование вашей маме». «Знаю, знаю», — кивнула Шура, собираясь с мыслями. «Я хочу помочь вам и вашей жене», — заговорила она. «У вас ведь по-прежнему проблемы в интимной жизни?» «Не хочу обсуждать это с вами». «Так я и думала», — кивнула она. «Помните нашу последнюю ночь?» «Глупый вопрос, понимаю». Так вот, если ваша жена проделает все то, что делала тогда я, вы сможете исполнить супружеский долг. И чем чаще вы будете тренироваться, тем крепче будет становиться ваша потенция. Попробуйте, — улыбнулась она. Будем считать этот совет актом моей доброй воли, чтобы закрыть топор войны. Ведь мы квиты. Пытливо она смотрела на него. Квиты. Кивнул он, и в этот момент Шура поняла, что он вспомнил Шер. Так кто это был? Через какое-то время спросил Слава. «Отголосок прошлого», — улыбнулась она. «Забытого прошлого», — добавила через секунду. «Слушай, а если меня кто узнает?» — обратилась она к нему с вопросом. «Во-первых, ты сильно изменилась с тех пор. А во-вторых, даже если это произойдет, то вряд ли кто-то об этом заговорит вслух. А если заговорит, то придется сделать так, чтобы он приписал дурные мысли игре своего болезненного воображения». В этот момент в голосе славы проскользнула сталь, и Шура поняла, что всеми силами он будет пытаться защитить ее дальнейшую жизнь от вмешательства коварной шер.